Шестое в 10 минут девятого То самое чудесное утро. Колонна из шести автомобилей ехала по уэст Лейвен роуд оставив позади тюрьму, которая дымилась, как окурок сигары в пепельнице. Они повернули на Боллс-Хилл-Роуд. Возглавлял колонну второй патрульный автомобиль с медленно вращавшимися проблесковыми маячками. Фрэнк сидел за рулем, Клинт на переднем пассажирском сиденье, Иви Блэк на заднем, Там, где она сидела, когда Лайла арестовала ее. Тогда полуголая. Теперь в красных штанах и блузе женской тюрьмы Долинга. «Как мы все это объясним полиции штата? Я не знаю», — сказал Фрэнк. «Многие погибли, многие ранены». «Сейчас все заняты авроры, ответил Клинт. «И, вероятно, половины копов нет на месте. Когда все женщины вернутся...» если вернуться. Всем будет наплевать. Только не матерям раздался с заднего сиденья тихий голос Иви, женам, дочерям. Кто, по-вашему, прибирается на полях сражений после того, как заканчивается стрельба?»